Я должен разобраться в себе, пока не поздно. Вторник, 30 января. Ничего нового. С 9:00 до часа работал в библиотеке. Привел в порядок двенадцатую главу и все, что касается пребывания роль Бона в России до смерти Павла I. Эта часть работы закончена, к ней нужно будет вернуться только при переписке Набела.